Глава двадцать вторая. Тайлин никогда прежде не доводилась бывать в настоящем дворце и тем более принимать участие в царской трапезе. В детстве она считала правителей кем-то вроде богов, живущих в запредельном пространстве, недосягаемом для простых смертных. И даже мысль о том, чтобы однажды оказаться с ними рядом, казалась ей нелепой и смешной. И вот, пожалуйста, она нарядная, надушенная в числе приглашенных женщин, сидит в красивой зале за отдельным столом с восторгом и трепетом, глядя по сторонам. Перед ней серебряные подносы с фруктами, вазочки с орехами в меду, миски с разноцветными соусами, тонкие ломтики поджаренного белого хлеба и запеченный сыр. А на маленьких тарелках красиво выложенные кусочки мяса, украшенные зеленью и оливками. завернутые в лепешки филе птицы и еще множество блюд, которые она никогда не пробовала. Служанки подают в чашах воду для омовения рук, слуги разливают напитки, неподалеку двое юношей-музыкантов плавно перебирают струны неизвестных ей инструментов. Между их столом и другим, стоящим на возвышении, за которым сидят государь Искандер, наместник Калигар и вождь Кромхарт, снуют проворные дворцовые собаки, выжидающие, когда что-нибудь вкусное упадет на пол. А Тайлин растерянно улыбается, не зная, куда девать руки, и думает только об одном — почему сюда не позвали Арне? Пусть бы увидел, какая она сегодня красивая, и, быть может, стал бы вести себя с ней немного смелее. «Выпрями спину». Зелия толкнула ее в бок. «И не верти головой, как дурочка. Бери пример с царевной мельи. Тайлин посмотрела на сидящих рядом Герику и Салан и вздохнула. Если бы у нее были длинные волосы, служанки и ей сделали бы высокую прическу с ниспадающими локонами, украшенную блестящими шпильками и живыми цветами. Других украшений на девушках не было, в отличие от Лары. У той в ушах красовались роскошные гранатовые серьги, от которых юная жрица не могла оторвать взгляд. Жаль, что гранат, как и темно-красный шелк, могли носить только замужние. Талин что угодно отдала бы за такое великолепие, и тайком от зелии проколола бы уши, чтобы иметь возможность хоть иногда выглядеть как настоящая женщина. Мелья тоже, забыв об угощении, с интересом рассматривала все вокруг. особенно покрытые росписью стены. Талин проследила за ее взглядом, но не увидела ничего особенного, кроме растительных узоров и фресок, обрамленных затейливой вязью. Быть может, Герике просто нравились изящные завитушки? «Что ты там увидела?» — спросила царевна, заметив необычайный интерес подруги. «Знакомый рисунок или просто где-то краска потрескалась?» Талин хихикнула. Герика покачала головой и что-то написала на дощечке. Часть этих рисунков не просто орнамент, а мудрость древних, написанная на древнем баасийском, слух прочитала Салан и удивленно уставилась на жрицу. «Ты знаешь язык первых правителей Баса? «Как интересно!» — громко воскликнула Лара, привлекая внимание мужчин. «Мой господин, оказывается, на этих стенах сохранились древние изречения, и Герика может их прочитать». Если госпожа жрица согласится перевести их для нас, а госпожа Салана звучит, мы с удовольствием послушаем, улыбнулся Калигар, обменявшись взглядом с Искандером. Герика кивнула и снова принялась писать. Есть три вещи, над которыми ничто не властно: ветер, дующий с гор, солнце, плывущее по небу, и любовь, поселившаяся в сердце человека, придвинувшись ближе, прочитала царевна. А вот другое «Армия овец, возглавляемая львом, победит армию львов, возглавляемую овцой». «Любопытно», — проговорил Искандер и обратился к Герике. «Сколько же языков ты знаешь?» Миля показала шесть пальцев, приложила их к уху и сделала жест, будто пишет. Затем показала еще три пальца, но на этот раз, коснувшись уха, отрицательно качнула головой. «Я правильно понимаю, что шесть языков ты знаешь в совершенстве?» И еще на трех лишь умеешь читать и писать, уточнил Искандер. Герика кивнула. Тонарийский царь бросил взгляд на Рагнара и с удивлением отметил, что лицо Северянина сияет от гордости, словно не выбранная им девушка, а он сам владел девятью языками. Как же тебе в столь юном возрасте удалось столько всего выучить? Это было твое послушание. Да, государь, одно из многих, написала Герика. Нельзя, чтобы мудрость древних исчезала. Дерево без корней погибает, а это наши корни. Учить древние языки было несложно, они во многом похожи и составляют основу всеобщего. А читать и переводить старинные свитки так интересно». «Подобная образованность даже для мужчины – большая редкость», – признал каллигар. «Продолжайте, прошу вас. Что еще оставили для потомков басийские мудрецы?» «Судьба и тень?» Следуют за нами повсюду». Салан подождала, пока Герика допишет, а потом продолжила. «Если двоим суждено соединиться, ни люди, ни время, ни обстоятельства не станут им преградой. Самое главное и самое трудное для человека понять, для чего он пришел в этот мир. Даже путь в бездну не так страшен, если он совершается не в одиночестве. Иногда одного шага достаточно, чтобы изменить жизнь, а к лучшему или к худшему Становится ясно позже. Правители баса были философами, усмехнулся калигар. Собирали древние манускрипты, славились ораторским мастерством и расписывали стены мудрыми изречениями. Эти надписи до горы свитков вот и все, что от них осталось. Философия хороша для стариков, которые больше не могут поднять меч и овладеть женщиной! хмыкнул Рагнар, отпивая разбавленного вина. Если бы боссийский царь был действительно мудр, он бы больше упражнялся в воинском искусстве. Или хотя бы женился и оставил наследника. Герика и Салан переглянулись. О преждевременной кончине боссийского государя ходило множество слухов, и большинство из них недвусмысленно намекало, что виноват в случившемся танарийский царь. Заметив любопытство в глазах девушек, Искандер вынужден был пояснить. Последние несколько лет на каждом консулате Я предлагал правителям объединиться и вместе дать отпор пустынникам. Но они видели в идее союза только мое намерение создать единое государство и возглавить его, отобрав у них власть, чего на самом деле, клянусь, я не желала. К тому же они не ощущали прямой угрозы, исходящей от Мессы, так как не граничили с ней». но когда пустынники стали появляться и в Басе его молодой царь изъявил желание не только помочь мне войсками, но и лично принять участие в боевых действиях. Он помолчал, потом глубоко вздохнул. Моя вина лишь в том, что я, не оценив его возможностей, позволил ему это сделать, а позволив, не сумел защитить. Баасийцы, ведомые своим государем, сражались храбро, и он вдохновлял их, отважно бросаясь в бой. Но чтобы победить, одной отваги, увы, недостаточно. Все произошло очень быстро. Между бровей Скандера появилась глубокая складка. Воспоминание до сих пор причиняло ему боль. Он слишком увлекся и, толком не зная врага, недооценил его. Я был тогда рядом, но не успел ничего сделать. Государь Баса был убит на моих глазах. Отряд фалангеров, защищавших его, попал в окружение, и его полностью уничтожили. Тонарийская Квистерия пришла на помощь, но слишком поздно. После чего и появились?» Нелепые слухи о том, что танарийцы предательски убили царя и захватили его земли. Лицо Каллигара тоже помрачнело. И когда мы привезли тело в столицу, здесь едва не начался бунт. «О мой господин!» — всплеснула руками Лара, мгновенно почувствовав перемену настроения в зале. «Когда за столом говорят о войне и смерти, вино прокисает, а еда начинает портиться». «Расскажите нам что-нибудь приятное, улучшающее аппетит, а то наши гости совсем ничего не едят». Талин усмехнулась. Она-то ела с большим удовольствием, переживая лишь о том, чтобы не испачкать нарядное платье, напоминавшее длинную тунику с открытой спиной, присобранную под грудью и расшитую спереди блестящими бусинами. но ну еще о том, что в этом чудесном платье ее не увидит Арне. Хотя если ночью... Зелия быстро заснет, можно будет выбраться из дворца и отыскать северянина. «Надеюсь, матримониальные новости покажутся вам более интересными», — немедленно сменил тему калигар. «Большинство из них в последние годы так или иначе связаны с Эфраном. Какая война, когда нужно пристроить такое количество дочерей и сына наследника?» Мужчины за столом рассмеялись. Вы только представьте, едва заключив брачный союз с Кадокией, государев Франа уже договорился с правителем Лодоса о том, что его сын возьмет в жены еще одну и франскую царевну. Ходят слухи, что и вдовец из Фарагона недолго останется вдовцом. Салан прикрыла глаза и с видимым облегчением выдохнула. Говорят, самую младшую царевну, которая едва научилась ходить, приберегают для нашего союзника юного царевича из Тирена. Искандер подозвал слугу, чтобы тот наполнил его кубок. Хотя за то время, пока она подрастет, у нее могут появиться и другие сестры. «Похожие францы намерены породниться со всем полуостровом», — усмехнулся Калигар. «Как раз сегодня днем пришли свежие новости из Синтара. Государь Франа предложил царю Эолаю отдать руку царевны и его сыну, едва вошедшему в брачный возраст». Разумеется, Аллай отказал, но не потому, что мальчишки всего пятнадцать, и не потому, что Эфран находится слишком далеко от Синтара, а потому, что синтарийская царевна уже обещана вам, государь, и в ближайшее время станет вашей женой. Тайлин удивленно моргнула, увидев, как при этих словах изменилось лицо Салан. Да и государь Искандер глянул на наместника так, словно тот произнес вслух что-то недопустимое. И калигар растерянно замолчал. Повисла неловкая пауза. Побледневшая Герика встревоженно смотрела на подругу, глаза которой против воли наполнялись слезами. Но царевна быстро овладела собой, неуловимым движением стряхнула с ресниц влагу и мило улыбнувшись потянулась за кистью белого винограда. «Выглядит так аппетитно. Непременно нужно его попробовать». «Э, да она, кажется, влюблена в тонарийца», догадалась Тайлин. «И представила». Каково это — внезапно услышать о том, что мужчина, живущий в твоем сердце, выбрал другую женщину? В груди у нее заныло. И чтобы отвлечься от неприятных мыслей, юная жрица тоже отщипнула несколько виноградин, положила их в рот. Они оказались приторно-сладкими. «Если бы не надвигающаяся война и не острая необходимость в военном союзе, я бы и не думал о браке», — наконец подал голос Искандер, стараясь не смотреть в сторону царевны. Впрочем, эта тема тоже не слишком подходит для застольной беседы. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. «Ладно», — согласился Рагнар, пытаясь незаметно подцепить вилкой застрявший в зубах кусочек мяса. «Тогда объясните, почему я не должен дарить крому, взятого в плен пустынника? Он же вроде все сказал и больше не нужен». Искандар еле слышно вздохнул. Калигар потер лоб, словно испытал внезапный приступ головной боли. Но тут в зал вошел один из стражей, передал наместнику свиток, что-то сказал ему на ухо и удалился. Пришел ответ от царя Ангуса. Каллигар сломал печать, развернул свиток и, не читая, протянул Искандеру. Наконец-то. Все взоры мгновенно обратились к молодому царю. Тарин показалось, что Салан даже перестала дышать. Государь Танарии прочитал письмо, внимательно изучил печать, убедился, что она подлинная, и поднялся из-за стола. «Хорошие новости», — проговорил он. «Ваш отец, царевна, принял наши условия и готов совершить обмен. Он будет ждать у переправы на Баосийской земле с пленными северянами и сопровождающим их отрядом. Встреча должна состояться послезавтра на рассвете, поэтому нужно спешить. Если мы выйдем из столицы с первыми лучами солнца и налегке, то как раз успеем». «Слава великой Тревии», — выдохнула Зелия. Скоро мы вернемся в храм. Тайлин откровенно приуныла. Уехать отсюда, значит, больше никогда не увидеть Арне. К такому она не была готова. А ведь он даже не успел сделать ей обещанные сапоги. Герика тоже как-то сразу поникла, хотя старалась не показывать этого. Лара, отведи девушек в их покое. Помоги им собраться. Проследи, чтобы они отдохнули перед дорогой и на рассвете были готовы отправиться в путь, распорядился Искандер. Колигар, отбери самых выносливых и быстрых лошадей, но с покладистым нравом и не слишком тряских. Сопровождающих я выберу сам. Рагнар, ты можешь взять одного или двух соплеменников, желательно не очень тяжелых. И во имя Аштура, не берите с собой много оружия. Мы едем не на войну, а всего лишь на переговоры». «Кто их знает, этих кадакийцев, проворчал северянин, одним глотком допив вино и вытерев ладонью рот. «Лично я им не доверяю». Герика и Салан поднялись со своих мест и в сопровождении Лары спешно покинули зал. Талин последовала за ними, но по пути нарочно отстала, огляделась, пытаясь понять, какой из коридоров ведет в казармы, где остановились северяне, и свернула в один из них. «Куда это ты?» Внезапно оказавшись у нее за спиной Зелия цепко схватила девушку за предплечье. «А ну, бегом в свои покои, пока я не задрала тебе платье и не отшлепала по голому заду». Весть о том, что уже скоро Керк, Фарас и Эйрик вернутся к собратьям, несказанно обрадовала северян. Многие вызвались ехать с Рагнаром к переправе. Но вождь выбрал только двоих, тех, кто хорошо стрелял из лука. Правда, на всякий случай велел им взять с собой топоры. Вдруг, мол, придется в дороге рубить деревья, чтобы разжечь костер. Оставалось проверить лошадей, и Рагнар спустился в конюшни. Колигар был еще там, отчитывал молодого смотрителя за плохо вычищенные кормушки. Высокий и крепкий парень стоял перед ним, втянув голову в плечи, с багровым от стыда лицом. Подождав, когда наместник закончит, Кромхард попросил показать ему выбранных коней и амуницию. И когда они обошли стойло, сказал. «Ты был прав, и я благодарен тебе за помощь». «С лошадьми?» — уточил каллигарх. Ну, если честно, их подбирал конюх. «Провались ты! Я не об этом!» — фыркнул Рагнар. «Я о моей женщине. Ты сказал, нужно сделать первый шаг и поговорить с ней по душам. Я поговорил. И что же?» Варвар самодовольно ухмыльнулся. «Она так смотрела на меня. Когда мы вернемся в бас, и я спрошу ее еще раз, станет ли она моей женой, клянусь кромом, дружище. Мелья непременно ответит «да». Нарядные плати были сняты, изящные прически распущены, и после вечернего омовения жрицы вновь надели дорожные туники, а салан заплела волосы в обычную косу. Царевна была настолько взволнована предстоящей встречей с отцом и настолько расстроена тем, что придется расстаться с подругой, что Лара и Герика с трудом уговорили ее немного поспать. Когда она наконец задремала, Азели и Талин, закончив с приготовлениями к отъезду, ушли в свои покои. Лара уже хотела было вернуться к мужу, но Герик остановила ее и протянула женщине исписанную дощечку. «Госпожа Лара, мне очень нужна ваша помощь», — было сказано там. «Вы достойны самого высокого доверия, поэтому я хотела бы открыть вам свое сердце. Но прежде прошу вас поклясться именем Великой Тривии, что без моего позволения вы никому не расскажете о том, что сейчас узнаете и позже сделаете». «Мелья», — нерешительно проговорила Лара, — «если я и правда могу помочь?» Любопытство пересилило, и она сдалась. «Хорошо, госпожа, как пожелаете. Клянусь перед ликом богини, что никто, даже мой возлюбленный муж, не узнает о нашем разговоре. И пусть Тривия справедливо покарает меня, если я посмею нарушить клятву». Герика удовлетворенно кивнула. Полностью очистила дощечку и вновь принялась писать. Я не моя, как думают многие. После Послезавтра, когда взойдет луна, закончится срок моего послушания, и я смогу говорить. О, Боги! пробормотала изумленная женщина. И мне нужно как можно быстрее отправить два очень важных письма, о чем никто во дворце, кроме вас, не должен узнать.